Глава 38. План Морозова показался мне вполне здравым. Я должна была подкинуть Платону формулу, разработанную жарвом, Точнее, так должны были думать все. На самом деле материал, который получил из моих рук почти бывший муж, не имел ничего общего с исследованиями Руслана. Но я на всякий случай скинула пару файлов с ноута Руслана на свою почту и якобы почистила следы, удалив отправленные письма. Морозов утверждал, что если мне удастся провернуть эту мелкую шалость, то Платон убедится в моей преданности. А мы узнаем, кто же является тем связующим звеном, через которое информация утекает из компании, попутно пытная мое имя. Я же делала это не ради компании. Мне хотелось заглянуть в глаза Руслана, убедиться в том, что этот человек способен мне доверять даже на грани фола. Но он провалился с треском». Первый рабочий день после возвращения с конференции в здании нашей компании творился хаос. Коллеги сбивались кучки по углам, как пыль, и шептались, обмениваясь сплетнями. «Что случилось?» интересуюсь у Маринки, стараясь придать лицу невозмутимое выражение. Кофейный аппарат заболькал, и из него полилась вязкая коричневая жидкость, уродливость которой в конце подчеркнуло и вспененное молоко. «Так себе напиток, но за неимением выбора лучше, чем ничего». «Ты что, не слышала?» Маринка придвинулась ближе, понизив голос до драматического шепота. «Кажется, повязали кого-то из высшего руководящего состава, но фамилия все еще в секрете. Говорят, этот человек сливал инфу за деньги». «Ого!» Я-то полагала, что особь, сливавшая информацию, мелкая сошка, а там целый руководитель. «И как ты думаешь, кто это?» Интересуюсь, отхлебывая противную жиру, которая просто не имеет права носить гордое название латте. В глазах подруги разгорается любопытный огонек. Наверняка она уже провела собственное расследование и знала не меньше Морозова, а то и больше, разве что за исключением некоторых деталей. На мгновение меня накрыл страх. А вдруг это жаров? Мысль была настолько дикой, что я тут же ее откинула. Нет, этот тип слишком честный. Такой честный, что готов был разложить меня на атомы, лишь бы добраться до истины. И мне все еще хочется заглянуть ему в глаза, когда он поймет, что я не виновата. Словно услышав мои мысли, в коридоре появляется Руслан. Наши взгляды притягиваются друг к другу, как заряженные электроды. И мое сердце пропускает удар, а затем принимается колотиться с удвоенной силой. Замечаю, как он дергается, порываясь направиться в мою сторону. Но застывает увидев, как широким шагом ко мне приближается Морозов в составе своей тайной канцелярии. Двух мужчин в деловых костюмах с отпечатком глубоких дум на лицах. «Интересно, о чем сейчас думает Руслан? Что меня повяжут? Что я буду ронять горячие слезы, заверяя, что я невиновна?» Вместо этого делаю еще один глоток кофе и мощусь от отвращения. К моему удивлению, его сомнение длилось недолго. Словно все эти пять секунд он вел внутреннюю борьбу. Долг против разума, разум против сердца. После чего решительным шагом направился ко мне, вставая перед ошарашенным начальником внутренней безопасности. «Илья, Калинина тут ни при чем», заявляет Джаров с видом рыцаря в сияющих доспехах, решившего отстоять честь дамы сердца. Меня несколько ошарашивает подобное его поведение, потому что я знаю, именно сейчас он должен быть безоговорочно уверен в моей виновности. Я с удивлением вглядываюсь в его лицо, сились понять, что им руководит. Неужели он готов поступиться своими принципами, чтобы выгородить меня? Ро, спокойно. Я как раз подошел, чтобы поблагодарить Валерию. Она оказала мне бесценную помощь. Ребята по поручению Следственного комитета... С моей легкой руки уже едут к ее мужу играть в маски-шоу. Мордой в пол и все дела. Морозов балагурит, явно пребывая в прекрасном настроении после того, как вывел на чистую воду крота. Теперь ему светит приличная премия и крепкий сон. А у меня тошнота подступала горло. Мне все же жалко было моего недоумка мужа, решившего заработать легкие деньги, воруя чужие идеи. Словно Будучи его супругой, я несла какую-то ответственность за его действия и за то, что не сумела вразумить его. Чувство вины медленно разливалось по телу, портя настроение и отравляя радость от победы над корпоративными интриганами. Однако я получила желаемое выражение подлинного изумления на красивой физиономии Руслана. Да, тихо переспросил Руслан Хморис. Явно соображаю, что сейчас наступил тот самый момент, когда его обвели вокруг пальца. «И почему же ты мне об этом не сообщил?» Тут я начинаю догадываться, что не только я захаживала в кабинет службы внутренней безопасности. Морозов с невидным выражением на лице, насколько это возможно на его должности, пожимает плечами. Дескать, эта работа — ничего личного. «Это называется «разделяй и властвуй», — подмигивает нам, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ну пока, ребятки. Мне еще нужно доложить совету директоров о проделанной работе. Не скучайте?» На этом Морозов, ослепляя полным набором збов, скрылся за дверями. И я вдруг осознала, что осталась с Жаровым наедине. «Куда делась Маринка?» «Нам нужно поговорить, Лера», — наконец произнес Руслан. Выглядел он так, что я с трудом могла понять, что творится у него на уме. «Нет», — отрицательно качаю головой. Мне больше с вами не о чем разговаривать. Свое имя я отмыла, а заявление на увольнение уже подписано. Адьос, господин Жаров.